Часть вторая. Снова берем управление в свои руки. Глава 5 Переосмысливаем свои ценности. Wellness и Hustle культуры ориентированы на внешнюю мотивацию, то есть ваши действия направлены на удовлетворение внешних потребностей или получение вознаграждения, например, похвалы, хорошие оценки или оплаты. Внешняя мотивация вплетена в ткань нашего общества, начиная со школьного класса и заканчивая залом заседаний Совета директоров. Это тянется из детства. Ученики еженедельно получают карманные деньги от родителей за выполнение домашнего задания. В школе они зарабатывают оценки и наклейки в таблицу поведения. Шестилетнему ребенку, конечно, интересно заполнять ее стикерами. В конце концов, в этом нет ничего страшного. Плюс они приучаются к тому, что за стимулом следует получение вознаграждения. Внешняя мотивация неплохо работает на коротких дистанциях, но со временем ее действие ослабевает. Когда же у человека есть внутренняя мотивация, он получает удовлетворение от успешно завершенного проекта, овладение навыком или от осознания того, что принес пользу своей семье или обществу. Ребенок убирает со стола не ради золотой звездочки, а чтобы почувствовать себя полезным членом семьи. Это и есть путь к значимости, к чувству общности, необходимому для здоровой самооценки. Ощущение, что он ценен и полезен, помогает ребенку противостоять wellness и хастл культурам. Многие боятся, что без внешней мотивации и завязанной на нее ответственности мы никогда ничего не добьемся. Однако исследования говорят об обратном. Оказывается, сотрудники с внутренней мотивацией больше увлечены своей работой и охотнее берут на себя ответственность. Идира Сурья 2014, Чоэн Перри 2012, Грант 2008. Сильная внутренняя мотивация связана с высокой степенью удовлетворенности, настойчивости и меньшей вероятностью увольнения. Чоэн Перри 2012. В школе использования внешних стимулов для мотивирования учеников выполнять задания может привести к прямо противоположным результатам. Исследования показали, что оценки и поощрения могут мешать учебному процессу. Баранек, 1996. А вот когда у ученика есть внутренняя мотивация, он легче осваивает материал. Ему интересно учиться, ведь ему нравится расти и развиваться. В реалити-шоу «Последний герой» участники проходят испытания, чтобы получить награду, еду, инструменты для улучшения быта в лагере или иммунитет. Во время особенно сложного задания одна участница Заядлая домоседка без какой-либо физической подготовки с трудом преодолевала полосу препятствий там, где ее соперницы ловко пробегали, пролазили или переплывали. Было очевидно, что ее команда проиграла в тот день именно из-за нее. Однако даже когда стало ясно, кто победил, она не покинула полосу препятствий, сгорая от стыда, а продолжила выполнять задание. Когда она добралась до финиша, Эмоции, читавшиеся на ее лице, говорили сами за себя. Для нее прохождение испытания было связано не с наградой и не с одобрением товарищей по команде, а с желанием доказать самой себе, что она способна это сделать. В этом и заключается сила внутренней мотивации. Она позволяет понять, что мы можем куда больше, чем привыкли считать. Как и в большинстве вещей в нашей жизни, мотивация не измеряется категориями «все или ничего». Сколь не сильна ваша внутренняя мотивация, вам все равно нужна зарплата. Какое удовлетворение вы бы не получали от сделанного задания, вам нужно признание со стороны других людей. Не стоит зацикливаться на внешнем вознаграждении, иначе можно все время бежать за тем, что для вас не имеет никакого значения. Идя к целям, которые действительно для вас важны, а не только к тем, которым, по вашему мнению, вам следует стремиться, вы не отступаете, даже если сталкиваетесь с трудностями. Главное — понять, что для вас настолько значимо, что вы продолжите добиваться этого, даже если в итоге не получите приз. Для этого нужно разобраться, какие из решений продиктованы вашими внутренними ценностями. Представьте, что у вас есть две подруги — Гроссиэлла и лис которые встают не свет ни заря и отправляются на пробежку. Гроссиэлла начала заниматься бегом в колледже, и наслаждается упорядоченностью, которую это занятие привносит в распорядок ее жизни. Она в восторге от выносливости своего тела. Грассиэлла участвовала в двух марафонах. Бег придает ей уверенности. Случаются дни, когда у нее нет настроения бегать. Но Грассиэлла пересиливает себя, потому что знает, что потом скажет себе спасибо. Бег заряжает ее энергией, которая остается с ней на протяжении всего дня. Грассиэлла не ставит жестких рамок, Иногда она позволяет себе поваляться в кровати и пропустить пробежку. В целом бег делает жизнь Грессиелы лучше и насыщеннее. Лис, наоборот, с ужасом ждет утренних пробежек. Она занялась бегом, чтобы сбросить вес после рождения второго ребенка. Теперь муж по утрам собирает детей в школу, а она включает фитнес-трекер и бежит, мысленно подсчитывая, сколько калорий ей нужно сжечь, чтобы отработать куриные наггетсы, съеденные накануне вечером лис терпеть не может бегать, и ей не нравится, что из-за этого она меньше времени проводит с семьей. Жалеет, что не может позавтракать со своими детьми. Представляет, как дочка смеется, пока папа, пританцовывая, готовит блинчики и чувствует укол грусти из-за того, что ее в этот момент нет рядом. И все же лис считает, что бег – оптимальный выбор и та цена, которую она должна заплатить, чтобы вернуть себе фигуру после родов. Грассиэлла и Лис бегают одинаковые дистанции с одинаковой частотой, но их отношение к бегу сильно отличается. Для Грассиэллы бег в основном связан с положительными эмоциями, поскольку это соотносится с ее ценностями. Лис занимается бегом, чтобы похудеть, и руководствуется она не своими ценностями, а установками, навязанными извне. Одна из причин, по которой Лис ненавидит бегать по утрам, как раз и заключается в том, что это идет разрез с тем, что ей на самом деле важно с возможностью проводить время с семьей. Никто не может утверждать, вы бегаете или делаете что-то еще, руководствуясь внутренней мотивацией или давлением извне. Только вы знаете правду, а она кроется в ваших ценностях. Ценности — это качества, которые вы считаете наиболее важными и значимыми. Это то, что вы стремитесь воплотить в повседневной жизни. Один из способов определить свои ценности – подумать, что бы вы хотели услышать на своих похоронах. Вы заботливые, смелые, чуткие, надежные. Например, я надеюсь, что останусь в памяти людей дружелюбной, искренней и отзывчивой. Что бы ни приходило вам в голову, это только ваше. Тут нет правильных или неправильных слов. Другой способ – прояснить ценности, поразмыслить, что дает вам ощущение смысла жизни или удовлетворения. Например, любовь, обучение, дружба, природа или духовный рост. Обратите внимание на то, что вас вдохновляет. Это не просто случайные вещи. Они отражают ваши индивидуальные интересы и пристрастия. Потребность путешествовать и пробовать новое говорят о том, что вы цените разнообразие, приключения и любознательность. Есть и то, что раздражает и расстраивает, поскольку идет вразрез с вашими ценностями. Гнев, вызванный новостями о войне или перевороте, указывает на то, что вы цените мир, гармонию или сотрудничество. Ценность — это направление, а не точка назначения. Если вы цените доброту, это не значит, что вы совершаете один добрый поступок и на этом успокаиваетесь. Доброта — это путь, по которому вы следуете день за днем. Сказав или сделав что-то недоброе, вы понимаете, что сбились с курса и возвращаетесь на прежний путь. Ценить доброту не значит следовать ей безукоризненно. Скорее, это обязательство возвращаться к ней снова и снова. Каждое новое мгновение дает вам новую возможность проявить доброту. Когда вы поступаете в соответствии со своими ценностями, то получаете больше удовлетворения, чем когда действуете вразрез с ними. Тем, кто застрял в перфекционизме, приходится сложно. Они тратят столько сил и внимания на то, чтобы жить по правилам, зарабатывать одобрение и признание других, что не всегда понимают, каковы их истинные ценности. Тут важно помнить одно. Ценность всегда субъективна. То есть не существует всегда правильных или неправильных ценностей. Никто другой не может сказать, что вы цените и насколько это для вас важно. Чего вы придерживаетесь? Это упражнение поможет определить ценности, которым вы хотите соответствовать. Опишите в дневнике случаи вызывающие у вас чувство гордости за себя. Что вы сказали или сделали? Трудно ли вам было поступить таким образом? Почему? Как бы вы описали свое поведение в этой ситуации? Например, вы проявили смелость, великодушие, искренность, напористость, дружелюбие, терпение, лояльность, мудрость, зрелость. Можете использовать больше одного слова для описания своего поведения. Что вы относите к поощрению или каких возможностей не хотите лишаться? Например, путешествия, отдых на природе, общение с близкими или друзьями, рисование, прослушивание музыки, участие в религиозных или духовных практиках, родительство, организация торжеств. Что делает этот опыт полезным для вас? Теперь прочтите список ценностей, приведенных ниже. Обведите пять или шесть слов, которые для вас наиболее значимы. Они могут описывать ваш опыт, изложенный выше. Если важно проводить время со своим партнером, вы цените семью, отношения или любовь. Если важно писать картины, вы цените творчество, самовыражение, красоту или искусство. Если не нашли подходящих слов в списке, дополните его, дописав в конце свои варианты. Приключения. Достижения. Признание. Настойчивость. Искренность. Самостоятельность. Красота, бесстрашие, харизматичность, общность, чуткость, связь, сотрудничество, смелость, креативность, критическое мышление, любознательность, самоотверженность, выдержка, эмоциональная зрелость, справедливость, вера, семья, гибкость, хорошая физическая форма, свобода, дружба, веселье, щедрость. Благодарность, здоровье, честность, надежда, юмор, инклюзивность, неподкупность, целеустремленность, близость, справедливость, доброта, лидерство, обучение, логика, любовь, верность, естественность, открытость, оптимизм, организованность, терпение, умиротворение, упорство, влияние, надежность, стойкость. Уважение, ответственность, самосознание, саморазвитие, духовность, стабильность, сила, поддержка, терпимость, доверие, теплота, разнообразие, другое. Теперь перепишите подряд все пять или шесть ценностей, которые вы выбрали крупным шрифтом. Что, если вы цените здоровый образ жизни или постоянную занятость? Возможно, ваше стремление к успеху не навязано извне, и вам действительно важно наличие определенных достижений, или вы по-настоящему цените здоровый образ жизни и хорошую физическую форму. И все же, даже если ваши приоритеты во многом сходятся с образами, поддерживаемыми массовой культурой, вы можете вкладывать в них иной смысл. Подумайте не только о том, что вы цените, но и о том, что это для вас значит. Например, волнос-культура и диетологи понимают здоровье определенным образом. Употребление исключительно продуктов, богатых питательными веществами, физическая активность, отсутствие болезней и возрастных признаков старения. Безусловно, правильное питание и движение полезны. Но это вовсе не означает, что вы обязаны измерять здоровье именно этими показателями или вообще ценить здоровье. Возможно, для вас здоровье прежде всего подразумевает психологический и душевный комфорт, здоровые отношение, финансовую устойчивость. Или же здоровый образ жизни означает безопасный секс, пристегнутый ремень безопасности и умение справляться со стрессом. То, что wellness-культура сводит здоровье к определенному набору показателей, многие из которых нам не подвластны, не означает, что это единственно верный взгляд на поддержание здоровья. Точно так же, Да, вы цените продуктивность, дисциплину или успех. Но что вы вкладываете в эти понятия? Культура Суеты предлагает рано вставать, жить в плотном графике и много работать. А может, для вас продуктивность заключается в систематическом движении к поставленной цели? Или вы цените дисциплину, но не до такой степени, чтобы отказывать себе в удовольствиях? Или достижение успеха подразумевает адаптивную форму перфекционизма, о которой мы говорили? В главе 2. Многие люди высоко ценят обучение и саморазвитие. Культура суеты превращает все это в жесткие требования, но вовсе не обязательно должно быть так. Суть в том, что только вы решаете, что для вас ценно и каким образом придерживаться этого на протяжении жизни. Теперь, когда вы разобрались с тем, что для вас важно, продолжать следовать навязанным извне ценностям, все равно что предавать себя. Однако расставлять приоритеты не всегда просто. Отказ от общественных норм может стать причиной порицания или осуждения. Легких путей не существует. Вам решать, с чем вы готовы мириться. С дискомфортом от неприятия некоторыми людьми в обмен на свободу быть собой или от принуждения себя вписываться в общественные стандарты в обмен на удобство и принятие окружающими. Помните, что проблема не в вас, Искаженные системы, навязанные условия и суровый внутренний критик – вот настоящие проблемы, заставляющие бежать за постоянно отодвигающимися целями в ущерб собственному благополучию. Надежда есть, системы меняются, но не в одночасье. На протяжении всей своей истории человечество демонстрировало способность выходить за рамки привычного набора стандартов. Чем больше будет число тех, кто осознает нереалистичность существующих идеалов, тем проще общество будет их отвергать. Мы можем пресечь попытки превратить нас в сборище отполированных и продуктивных роботов, перестать превозносить дисциплину и принять эмоциональное выгорание как данность. Начав с себя и со своих небольших миров, мы можем изменить принятые идеалы. Окружая себя людьми, также отрицающими вредные стандарты, и открыто делясь друг с другом тем, что действительно нас волнует, мы учимся ценить наши различия. Постепенно мы можем построить мир, в котором будут принимать и даже превозносить разнообразие образов мышления, тела личностей, дарованных нам от природы. И все же, несмотря на то, что мы совершенствуемся как вид, наивно полагать, что мир когда-то станет безоблачным раем. Навязчивые и автоматические мысли, стрессы, неприятности и дискомфорт — все это неотъемлемые реалии жизни. Даже самые благополучные из нас — Рано или поздно сталкиваются с трудностями. Ум теряет остроту, тело дает сбои, а близкие люди умирают. Все это понимают, но смириться и принять бывает крайне сложно. Вместо этого мы с маниакальным рвением стараемся держать все под контролем, уповая на то, что если будем лучше стараться, заживем припеваючи, без боли и страданий. Пусть формулы счастливой и легкой жизни не существует Ситуация не совсем безнадежна. Как только вы поймете, что не в силах контролировать трудности или боль, с которыми сталкиваетесь, равно как и свои чувства, вы сможете научиться принимать то, что не в вашей власти. Принятие не означает, что вам нравится или хочется испытывать неприятности. Но правда, кто хочет себе жизнь потяжелей Смысл в том, что вы перестаете бороться, поскольку сопротивление в данном случае – пустая трата энергии. Вы высвобождаете ресурс, которые раньше тратили на попытки контролировать то, что контролировать не в силах, и перенаправляете эту энергию на то, что в ваших руках, на свое поведение. Тут-то и пригодится четкое понимание собственных ценностей. Если единственное, за что вы можете полностью отвечать, это ваше поведение, неплохо бы заранее его продумать. Не стоит недооценивать, насколько сильно ваши поступки влияют не только на качество вашей жизни, ну и на жизнь окружающих вас людей. Да, вы не в состоянии контролировать события, приносящие боль или разочарование, но вы можете контролировать свое поведение в такие моменты. Вы сами выбираете, как реагировать. Надуться, сорваться, хлопнуть дверью и уйти, или сделать несколько глубоких вдохов и поразмыслить над ситуацией. Да, вы не в состоянии выбирать, как другой человек к вам относится, но вы можете выбрать, как относиться к нему. Если кто-то грубит, вы вольны проявить пассивную агрессию, вернуть оскорбление промолчать, дистанцироваться или уйти. Не в вашей власти контролировать общество, но вы выстраиваете механизм взаимодействия с обществом. Если вы придерживаетесь ценностей, идущих вразрез с тем, что пропагандирует общество, например, цените аутентичность личности в мире поощряющим конформизм. Вы все равно можете влиять на тех, кто вас окружает, оставаясь верными своим ценностям. Это может стать примером для других. В любых обстоятельствах ищите варианты и поступайте так, чтобы потом было за что себя похвалить. Ваши ценности подскажут, что нужно делать. Ценности служат своего рода дорожной картой, помогая быть тем человеком, которым вы хотите быть, и жить той жизнью, которую вы хотите жить. Они полезны при постановке краткосрочных и долгосрочных целей. Если у вас в приоритете семья, вы можете поставить себе целью проводить больше времени с любимыми людьми. Размышляя о том, как поступить в той или иной ситуации, ищите ответ в своих ценностях. Что в ретроспективе позволит вам гордиться собой? Что вызовет досаду или сожаление? Помните, дело не в том, чтобы быть идеальными. Суть в том, чтобы стараться быть таким человеком, каким вы хотите быть. Подумайте о том, что вы уже сделали на этой неделе, что из этого соответствует вашим ценностям. Скажем, вы уступили место в автобусе, а теперь поразмыслите, что еще вы можете сделать на этой неделе, руководствуясь своими ценностями. Можно создать ритуал, каждый вечер обдумывать один поступок, который вы сделали, или планируете сделать завтра, опираясь на свои ценности. Поступать в соответствии со своими ценностями далеко не всегда легко и приятно. Грэссиэлле нравится бегать, но это не значит, что она наслаждается каждой секундой. Она занимается этим, потому что ценит пользу такого образа жизни. Вы можете ценить терпение, но это не значит, что вы сохраните спокойствие и не станете огрызаться, когда коллега в двадцатый раз поинтересуется, не готов ли отчет. Когда вы научитесь смотреть на каждый прожитый день сквозь призму «получилось ли у меня следовать моим ценностям», вы станете на путь признания и принятия своих мыслей, эмоций, чувств и поступков. Другими словами, вы будете понимать, что у ваших действий есть направленность, и хвалить себя, когда того заслуживаете. Вы цените искренность и открыто сказали подруге, что ее слова вас задели. Мысленно погладьте себя по голове. Вы цените доброту и придержали дверь перед человеком, у которого заняты руки. Пора открывать воображаемое шампанское. Конечно, всем нужно признание со стороны. Потребность быть замеченными и оцененными по достоинству крайне важна. Однако это только половина уравнения, а вторая половина кроется в нас самих. Навык самовалидации позволяет стать менее зависимыми от одобрения окружающих. Даже если никто не замечает и не хвалит нас за наши успехи, нам достаточно того, что мы гордимся собой. Действуя в соответствии с собственными ценностями, мы можем подвергаться критике или нападкам в ситуациях, когда окружающие их не разделяют. Не все люди в вашей жизни всегда будут безоговорочно вас поддерживать. Вы столкнетесь с неприятием со стороны тех, кто привык, что вы делаете то, что они от вас хотят а внутренний критик будет убеждать, что вы эгоистичны, ленивы или занимаетесь пустой тратой времени. Да, некоторые будут осуждать вас за ваши ценности, но будут и другие, те, кто их уважает и разделяет. А самое главное, вы и сами станете больше ценить себя. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, а как бы такой-то посоветовал мне здесь поступить, начните спрашивать себя, как в этом случае надо поступить, исходя из моих ценностей. В конце концов, Это ваша жизнь. И вы пришли в этот мир, чтобы жить полноценной, насыщенной и счастливой жизнью, а не потакать всем вокруг, в глубине душечувствия, пустоту и усталость. Вы имеете право на весь спектр чувств, мыслей, потребностей, влечений и желаний. Когда вы по-настоящему придерживаетесь такой точки зрения, вы начинаете с большим вниманием относиться к своим внутренним состояниям. Возможно, инстинкты и желания указывают на то, что вам нужно или чего не хватает. Когда вы позволяете себе быть просто человеком, а не высокоэффективной безупречной машиной, тело и разум сосуществуют в большей гармонии друг с другом. Переставая бороться с надоедливыми мыслями, чувствами и желаниями, вы позволяете им просто идти своим чередом, не досаждая вам. В следующей главе мы поговорим о депривации и научимся исцелять раны, используя безусловное принятие своих физических, эмоциональных и психологических потребностей.